Раздумывая обо всем этом, она шла в направлении дома. Знала, что там сейчас никого нет. Зося дежурит на междугородной телефонной станции до полуночи, а ее мать тоже еще не вернулась с работы. Придется самой разогревать вчерашний гуляш и кипятить чайник. Потом, может, что-то покажут по телевидению. Она не привыкла заниматься домашними делами, и эта перспектива казалась ей не слишком заманчивой. Анка вышла на улицу... 11 ноября. Краем глаза заметила на одном из окон полукруглую надпись «Бар под грибом». Желая избежать домашней стряпни, она решила заглянуть туда и, не раздумывая, толкнула входную дверь. В гардеробе никого не было. Анка прошла через вращающиеся двери и оказалась в небольшом, на чистом помещении. За длинной стойкой, тянущейся вдоль боковой стены, стояла барменша, Из всех столиков только два были заняты. Она села, раскрыла меню и принялась его изучать. И тут же услышала над собой слова, произнесенные с преувеличенной любезностью. «Мое почтение, чем могу служить?» Анка подняла голову, перед ней стоял официант в белой полотняной куртке. Улыбающееся лицо показалось ей знакомым, и поэтому, ответив ему улыбкой, она спросила, «Мне знакомо ваше лицо. Вот только не знаю, откуда. Из Бристоля. Я там работал последнее время. Ах, теперь вспоминаю. Вы пан Зютек. Почему же вы здесь?» Лицо пана Зютыка помрачнело. «Перевели меня сюда, мерзавцы. Говорят, будто я клиента обсчитал». «Да что там?» «Говорить не хочется. Напьется такой, безобразничает. А ты за него расхлебывай. Будем надеяться, вы не задержитесь здесь надолго. Ведь Бристоль это не такая дыра. Ну конечно. А вы теперь почти вдова. Кто бы мог подумать? И неизвестно кто и почему. Эти странные слова испугали Анку. Почему он говорит о вдовстве? Что могло случиться? Она с трудом перевела дыхание. «Вы говорите о Витаке? «Мы с ним расстались, я его давно не видела», — прошептала она, чувствуя, что бледнеет. «Вы ничего не знаете?» — Зюток наклонился и, понизив голос, продолжал. «Его убили, кажется, два дня назад». «Убит? Витек? О, Господи! Может, это вранье? Ведь в газетах ничего об этом не писали». «Наверное, специально не пишут. Один из друзей Витыка был у него. Дверь опечатана, а в доме ни о чем другом и не говорят. Он узнал от жильцов. Это ужасно. Просто трудно поверить. Анка почувствовала, что ей становится дурно. «Пан Зютек, мне ничего в горло не полезет. Принесите только водки и кофе». Официант, видя, что она побледнела, повернулся на каблуках и через минуту принес заказ». Потом, когда она заплатила по счету и закурила сигарету, он исчез за портьерой, закрывающей вход в служебное помещение. Кивком подозвал к себе барменшу и прошептал. «Баська, подмени меня на четверть часа. Я мигом вернусь». И не ожидая ответа, снял белую куртку и надел пиджак. «Хорошо, только не задерживайся. Хочешь подцепить эту кралю? Где там? У меня другое на уме. Я быстро вернусь». Он раздвинул складки портьеры и заглянул в зал. Увидев, что Анка встает из-за стола, он заторопился к выходу. А потом шел за ней, стараясь в толпе пешеходов не потерять из виду светловолосую головку. «Неужели меня теперь никогда не оставят в покое?» — взорвалась старушка, провожая выдму в гостиную. С тех пор, как это ненормальное, сбежало, ко мне все время кто-то приходит. Майор, не слишком задетый таким приветствием, прошелся по комнате, заложил руки за спину. С интересом рассматривал расставленные повсюду фарфоровые фигурки. Некоторые из этих безделушек довольно ценные, заметил он. Старушка зло посмотрела на своего гостя и ответила с сарказмом. Вы и в этом разбираетесь. «Недавно я проводил следствие о краже ценного фарфора. Пришлось в силу обстоятельств заняться и этим», — усмехнулся Выдма.